Сложности йогических достижений. 2 сентября 37 -го. В заключение можно сказать, что все описания достижений высших способностей через открытие центров на бумаге кажутся легкими. Но на самом деле нет ничего более трудного. Проходит много жизней, в постоянном, несломимом устремлении к расширению сознания и утончению восприятий, прежде чем начинается не частичное раскрытие какого-либо центра, но работа их на всех семи кругах и планах. Все насильственные механические упражнения ни к чему не приведут, ибо нужно не раздражение физическое, или даже частичное раскрытие какого-либо одного центра, но огненная трансмутация всех центров, что достигается лишь при полном очищении мышления и возжжении огней сердца. Потому счастлив тот, кто уже в прежних жизнях стремился по пути расширения сознания и очищения сердца.